Глава 30. Колт не стал объяснять причины своей уверенности, вынуждая Рамину поверить ему на слово, но сам действительно не сомневался. Мёртвые земли, а может быть и сама тьма, как ее здесь прозвали, подсылали к нему на вождение уже 10 лет, но им ни разу не удалось его обмануть, потому что та Лёля, которую он видел по утрам, была здоровой и красивой, такой, какой Колт встретил ее много лет назад, И какой все эти годы представлял, храня в воспоминаниях образ с фотографий. Но в его памяти жил и другой — Лёля, какой он видел ее в последний раз, и какой она уже не фотографировалась. Измученная болезнью, похудевшая и осунувшаяся, с цветной косынкой на голове. Колт не представлял ее себе такой, но помнил. И сейчас видел. Она появлялась вдалеке, когда он сомневался в направлении — Ведь не так просто восстановить в памяти путь, который проделал лишь однажды, и то во сне. В конце концов, они пришли к нужному кабинету и даже смогли без проблем его открыть, хотя Колт опасался обнаружить на двери какое-нибудь сложное заклятие. Но его то ли не успели наложить, то ли перед лицом полного разгрома не стали заморачиваться. Обалдеть! Выдохнула Рамина, когда они вошли. И перед их взглядами предстали многочисленные шкафы и стеллажи с книгами-тетрадями в кожаных переплетах и папками с бумагами. Здесь еще больше бардак, чем у тебя в кабинете. Нам никогда ничего не найти. Колд бросил на нее укоризненный взгляд, но спорить не стал. Направляясь к ректорскому столу, на котором стопками лежало все то же самое книги тетради, разрозненные листы бумаг, предпочел обнадежить. То, что нам нужно, стоит искать поближе. Если Патрик нашел ключ к слому печати здесь, то и изучал здесь, чтобы не брать с собой вардым, где это могли найти. Прятать далеко тоже не стал бы. Здесь прятать ни от кого. А исследование по защите от заражения тьмой, если оно существует, должно быть одним из последних, раз некроманты до разгрома не успели начать массово оборачиваться. Надо искать на столе. И он принялся открывать и перелистывать тетради предполагая, что книги, скорее всего, использовались как справочный материал. Рамина согласилась с его доводами и тоже подключилась к поискам, но, просмотрев несколько отдельных листов, исписанных убористым и весьма корявым почерком, перешла к выдвигающимся ящикам. Колт не сразу заметил, когда в ее руках оказалась тетрадь, над чтением которой она замерла. Понял, что Рамина что-то нашла, только когда та выпрямилась и рассеянно прошлась по кабинету, жадно скользя взглядом по страницам. «Это то, что мы ищем?» догадался он, когда наконец заметил, что она уже давно изучает одни и те же записи. Рамина не ответила. Она стояла к нему спиной, поэтому Колт не мог понять, что ей мешает. «Рамина, ты как-то сказал, что драконы уничтожили аристократию Гаргулий, когда те восстали против их действий?» Она произнесла это так, словно в чем то сомневалась, то ли в том, что он такое говорил, то ли в том, что ей стоит касаться больной темы. «Да, было дело» сдержанно отозвался колт сверля взглядом ее спину он как то незаметно для самого себя занял кресло стоящее за столом чтобы не наклоняться над ним мышцы спины все еще нещадно ломила после долгого полета накануне а что именно их возмутило эм, кажется то что драконы не передали власть дальше по кругу когда пришло время а откуда взялась эта ваша печать которая блокирует оборот рабан тебе говорил нет С каждым ее вопросом Колт настораживался все больше, только упомянул, что теперь знает, как ее сломать без посещения изнанки мира. «Рамина, в чем дело?» «Все эти события, потеря оборота, истребление вашей аристократии, установление постоянной власти драконов, произошли три века назад». «Примерно», — согласился Колт. «Но истребление было до потери оборота, иначе драконам в противостоянии с горгульями пришлось бы не сладко». А еще ходят разговоры о некой эпидемии, которая привела к потере оборота. «Рамина, что ты там нашла? Не томи уже!» Она обернулась, держа в руках раскрытую тетрадь, и подошла к столу. Вблизи, в ее глазах, Колт заметил поблескивающие слезы. «Все это не разрозненные события, а звенья одной цепи», — пояснила Рамина, протягивая тетрадь ему. «Эпидемия действительно была. Оборотни заражались уже известной нам тьмой». Тогда она встречалась не только в мертвых землях, а повсюду. Лекарства от нее не было, и никто не связывал ее появление с магией смерти. Драконы смогли придумать только одно решение — печать, блокирующую оборот. А другие оборотни с ними согласились. В основном тумалонцев, русалок и дуалов трогать не стали. Дуалы перекидываются из человека в человека. Русалки, как ты верно заметил, не превращаются в рыб, лишь отращивают хвост и жабры — А тумалонцы вообще не оборотни по своей природе, хотя некоторые и осваивают превращение в некрупных зверей и птиц. Колд посмотрел на тетрадь, лёгшую на стол перед ним. Попытался прочитать написанное, но взгляд почему-то не желал фокусироваться, выхватывал лишь отдельные слова. Впрочем, он и так уже все понял. «Значит, горгульям заражение тоже не грозило, но драконы настояли на печати и для нас?» — глухо уточнил он. Рамина кивнула. Они. Полагали, что риск есть, поскольку мы родственные. Они полагали, что горгулии заберут себе власть, если останутся единственными сильными оборотнями в содружестве, перебил Колт, повышая голос, и выбрали путь истребления, а оставшихся горгулей заставили подчиниться. Но потом приняли печати сами, с нажимом продолжила Рамина, и чтобы с печатью не боролись, они постепенно стерли память о том, что она препятствует обороту. Ее стали воспринимать как наследие былых времен, знак принадлежности к тому или иному виду оборотней, поскольку печать появлялась вместе с пробуждением магии в ребенке. Со временем укоренилось мнение, что так было всегда. «Теперь понятно, почему Ника смогла обернуться, но только один раз», пробормотал Колт задумчиво. «Она выросла на изнанке мира, магия там слаба, и в ней она не развивалась толком» поэтому печать не сформировалась. Лишь в экстренной ситуации, грозившей гибелью, Ника смогла мобилизовать доставшуюся от меня силу и сразу обернулась. Заложенная магия драконов тоже среагировала и проступила печать, лишив ее возможности обернуться снова. Время правления драконов истекло примерно тогда же, когда эпидемия началась, но его продлили с согласия следующих в очереди. Вероятно, Волки предпочли оставить им решение сложного вопроса, не хотели брать на себя ответственность. А когда с проблемой справились, драконы потребовали оставить власть им, сославшись на то, что другие виды не готовы к по-настоящему трудным ситуациям. Никто не стал возражать, потому что среди горгулей уже не осталось тех, кто мог возразить. Тьма не исчезла. Она поражала животных и птиц, а иногда и некоторых людей — Но на них она действовала иначе. Происходило это редко, и с этим справлялись. Когда некромантов изгнали из Содружества, исчезла и тьма. Вернее, как мы теперь понимаем, она ушла с ними. Но к тому моменту, когда это заметили, уже никто не помнил, почему пропал оборот. Некроманты раскопали это, общаясь с мертвыми. Дальше в записях последний местный ректор приводит способ «сломать печать». Вместо того, чтобы перевернуть страницы, Колд захлопнул тетрадь и прижал ладони к глазам. В нем разгорался огонь ярости, и он всеми силами старался удержать его внутри, потому что обрушивать негодование на Рамину будет нечестно. Патрик все это знал. Он не мог не узнать, раз нашел способ сломать печать. Но промолчал, даже мне ничего не сказал, а я имел право знать. «Ты ведь из их рода, да?» — предположила Рамина. «Наследник одного из семи горгульих принцев?» Колд. Отнял руки от лица и посмотрел на нее через стол, даже смог слабо улыбнуться по женской линии, так что не особо считается. «Колты всегда были воинами. Мой далекий предок служил у одного из принцев, охранял семью, смог спасти от расправы драконов его тогда еще несовершеннолетнюю дочь, забрал с собой и выдавал за дочь погибшего сослуживца, у которой якобы не осталось других родственников». Девушка предсказуемо влюбилась в спасителя и вышла за него замуж, когда подросла. Поэтому в нашей семье помнят о жестокости и вероломстве драконов. Вот только причину расправы мы потеряли в веках. по женской или нет, неважно. Рамина также грустно улыбнулась. «В тебе течет кровь принца, и это многое объясняет». «Разве? Впрочем, неважно. Лучше скажи про защиту от тьмы, там что-нибудь есть?» Написано, что некроманты разработали зелье, способное изгнать ее, если она поселилась в оборотне. Вроде как даже было успешное испытание. Но странички с рецептом выдраны. Кто-то забрал его, вероятно, еще до Рабана, поэтому он и не нашел лекарства. Но кто мог забрать рецепт? «Кто-то из адептов до падения некромантов?» — предположила Рамина. «И из всего он забрал только это?» — усомнился Колт, нахмурившись. Через пару секунд его лицо разгладилось, и в глазах мелькнуло понимание. «Шелл!» — Оллуин сказал, что кроме нас и дракона сюда приходил некий маг, искавший лекарства для дочери, и он смог пройти сквозь толпу шатающихся, поскольку сам практиковал магию смерти. Это мог быть Амант Шелл. Тогда почему он не забрал ключ к слому печати? Зачем ему рецепт без него? А он не был оборотнем. Ему нечего было ломать, но его дочь умирала, и он искал в некроманте решение проблемы. Возможно, собирал всевозможные лечебные зелья, чтобы вывести нужный рецепт. Кто знает, что еще на эту тему он забрал отсюда. Если я правильно понимаю, ему замок сгорел недавно, а прежде, во время ареста Шелла... Вы там все зачистили. Рамина разочарованно развела руки в стороны. Скорее всего, рецепт потерян. Если только не сохранился в каком-нибудь тайнике или... Колд вдруг откинулся на спинку кресла и нервно засмеялся. «Или в тайном кабинете сообщника Шелла, прежнего директора Академии Гаргулей, Акнора?» «Будет забавно, если окажется, что если все это время рецепт лекарства для Ламберта находился в замке Гаргулей». «Не вижу в этом ничего забавного», — возразила Рамина, забирая со стола тетрадь. «Но проверить стоит. И вообще, пора возвращаться. Здесь есть балкон, можем улететь». Колд встал и подошел к выходу на балкон. Не без труда открыл дверь и выглянул на улицу. «Нет необходимости», — мрачно заявил он. «Путь чист. уйдем по земле». В поисках выхода пришлось вновь поплутать по коридорам, но обратную дорогу они все же нашли быстрее. Уже добравшись до основания лестницы, ведущей в главный холл, Колб вдруг остановился, почувствовав спиной чей-то взгляд. Обернувшись, он вновь увидел знакомую хрупкую фигурку. Лёля стояла на самой высокой ступеньке лестницы и улыбалась. Увидев, что он смотрит на нее, подняла руку в прощальном жесте. Колд непроизвольно повторил ее движение. «Энгард!» — окликнула Рамина. «Это отвлекло буквально на мгновение. Он даже не повернулся, только взгляд отвел, но...» Видение сразу исчезло. Колд не почувствовал разочарования, лишь кивнул собственным мыслям, повернулся, И пошел к Рамине нетерпеливо дожидающейся его у двери. Он попрощался.